Глава 15. Тонкая слива. Армия Хулань окружила главный город Шоджоу, словно заключив их в железную бочку. Плотно и непробиваемо, и даже замерзшая до этого река Гуаня таяла благодаря потеплению и взрывчатке, которую использовали для ее бомбардировки. Над жителями маленького городка размером с ноготь нависла темная туча. Лянжоу джоу была лучшим местом, для переправы через реку. Однако теперь, когда лянжоу вернулась в Великой Лян, а река Гуаня таяла, переправа через нее стала для хуцийцев практически смертным приговором. Ся Ценшен, охранявший Лянчжоу, даже отправил военно-морской флот, чтобы не дать хуцийцам войти в реку со стороны Лянчжоу. Юйчжоу уже теперь находилась в руках народа хуцы, и стоит только им пройти через главный город Шоджоу как они могут получить поддержку с другой стороны и легко переправиться через реку. Это место – бельмо на глазу Даньжи и заноза его плоти. С того дня, как прибыла армия Хулань, артиллерийский огонь не прекращался, а звуки убийств часто сотрясали небо за городом. Люди видели только закрытые ворота, черный дым, поднимающийся в небо, и раненых солдат, которых спускали с городских стен. Перед тем, как армия Табай отбыла в город, Дуансюй приказал им взять с собой большое количество еды, стрел, дерева, камня и тунгового масла, которые как раз и пригодились в это время. Армия Даньжа атаковала волнами, и каждая волна отбивалась дождем стрел, горящих бревен и камней. Воспользовавшись рельефом города, армия Табай плотно охраняла этот перевал, чтобы не допустить прохода хуцийцев через него. Люди, видя, что в течение нескольких дней раздавались оглушительные звуки убийств и клубился черный дым, но ничего серьезного далее не происходило, стали с трепетом готовиться к Новому году. Именно так в мире смертных Новый год был самым важным для них событием. «Сестрица Сяо-Сяо, стоит ли нам купить парочку фейерверков?» Чинин держал в руках каменный кувшин и сыпал на землю известковый порошок. ХСМУ потёрла виски, спросив, «Всё ещё собираешься запустить фейерверк? Ты разве недостаточно наслышался стрельбы за городом?» Присев на корточки и наблюдая за тем, как Чинин рассыпает за дверью не совсем обычный белый круг, она указала на этот кружок из известкового порошка и спросила, «Что ты пытаешься сделать этим?» «Сестрица Сяо-Сяо, а ты разве не знаешь об этом? Неужели и ты чего-то не знаешь?» Чинин гордо выпятил грудь и сказал сознанием дела: В Новый год нужно запускать фейерверки, устанавливать у дверей защитников божеств, вывешивать талисманы на удачу и рисовать круг извести у дверей, чтобы отогнать злобных призраков и избежать бедствий. Хэсэму наклонила голову, находя это крайне возмутительным. — И с какой стати подобные вещи должны изгонять злобных призраков? — «Это потому, что злобные призраки и различные духи боятся фейерверков, дверных башков, красного цвета, и еще они боятся известкового порошка. Так говорят все старшие». Чинин невозмутимо выпрямился. Хасаму на мгновение замолчала, а затем сказала. «Мне всегда было интересно, кому вообще в голову пришла столь гениальная идея?» Как и те заключенные, приговоренные к смертной казни, которые маршируют по улицам перед тем, как отправиться на место казни, и распевают песню о том, что после 18 лет они снова станут хорошими людьми. Так и они просто пытались придать себе смелости. Злобный призрак, что даже не менялось в лице при звуке пушечных выстрелов. Так, кто могла превратить дверных башков в сладкую карамель, чтобы просто съесть их. И так, кто понятия не имела, что не так с красным цветом. Хсму забрала из рук чиньи на кувшин, помогая ему высыпать известковый порошок у дверей и у окон. Дуансей в последнее время был слишком занят, чтобы с кем-то встречаться. Время от времени она тайком навещала его. Он либо руководил сражением, либо обсуждал военные вопросы, практически не сомкнув глаз. Похоже, сейчас было не самое подходящее время для заключения с ним сделки. К тому же она все еще не смогла прощупать Дансюа. Хэсэму пробормотала. Чего бы он хотел? Прорвать осаду главного города? Вытеснить армию подкрепления Даньджи? Отвоевать утраченные территории? Вернуться ко двору в качестве генерала или даже министра? Каждый из этих вариантов казался правильным ответом. Но и одновременно с этим каждый из них таковым не чувствовался. Кроме того, согласно ее правилам, Мир призраков не мог вмешиваться в дела людей, так что если таковы были его пожелания, то это было бы очень хлопотно устроить. — О ком речь? — с любопытством спросил Чинин. Хэсэму посмотрел на него снизу вверх и улыбнулась. — О твоем братце-генерале. Как думаешь, чего бы он хотел? Чинин задумался на некоторое время, затем вытянул пальцы, показывая восьмерку. — Думаю. Он хотел бы съесть по восемь пирожков на каждый прием пищи. Как будто ему этого показалось мало, Чинин добавил. Все это желательно с мясным фаршем. Это звучит скорее не как желание Дуаньсюя, а как твое. Нет, нет, нет. Я за раз смог бы съесть только три пирожка. А братец-генерал такой потрясающий, что он точно сможет съесть именно восемь. Махнул рукой Чинин, серьезно анализируя ситуацию. «Помнится, ты вроде как хотел последовать за Дуан -сюем, чтобы сражаться на войне и защищать страну», напомнила ему Хосэму. Чинин моргнул, видимо, вспомнив свои некогда грандиозные слова, и сказал. «Точно! Если хуцейцы нападут на нас, то и пирожные неоткуда будет брать. Получается...» Чтобы иметь возможность есть по восемь пирожных за раз, брату-генералу пришлось бы отогнать их обратно. Хосыму некоторое время молча смотрела на него, затем улыбнулась и, коснувшись его головы, печально произнесла «Ты и вправду такой простодушный ребенок, Сестрица Сяо-Сяо, а зачем ты хочешь узнать о желаниях брата-генерала? Чинин внезапно заинтересовался, так будто обнаружил золотую жилу. Он стал следовать за Хасэму, где бы она не рассыпала известковый порошок. «Мне нужно провернуть одно важное дельце с твоим братцем-генералом, а для того, чтобы сделать хорошие ставки, нужно хорошо знать своего оппонента», — небрежно сказала Хасэму. Чинин воровато улыбнулся и выпарил: «Сестрица Сяо-Сяо, тебе неловко?» «С чего бы?» «Тебе же нравится, братец!» поэтому ты и хочешь осуществить его заветное желание. Я ведь слышал, что ты сказала, командующий Мэн, в прошлый раз. Ты сказала, что влюбилась в генерала с первого... первого... первого взгляда. Чинин, наконец, вспомнил точную фразу. Хэсэму взглянула на взбудораженного Чинина и добродушно улыбнулась. Точно-точно. Теперь мне кажется, что мы с ним действительно пара, созданная на небесах. Разве может быть совпадением то, что прошло более трехсот лет, прежде чем она встретила того, кто может связать себя с ней заклинанием? Разве это не судьба небес, не единственная в своем роде ситуация? Чинин почему-то так обрадовался этому, что аж подпрыгнул на в высоту и запрыгал вокруг ХСМУ. «Сестра, тебе и правда нравится генерал, так ходи к нему почаще. Уже давненько его не было здесь видно». Хосему продолжала сыпать по земле порошок, не обращая внимания на слова Чинина. Чинин, однако, этого даже не заметил. Он схватил Хосему за рукав и сказал. «Сестрица Сяо-Сяо, у нас же все еще есть сона! Неужели ты хочешь сыграть на ней для брата-генерала только тогда, когда его пора будет отправлять в последний путь?» Хосему вдруг показалось, что ветер будто стал немного слабее, и когда она подняла глаза, чтобы посмотреть, то встретилась взглядом с Дуан Сюем, стоявшим у входа во двор, где рядом с ним стоял Линдзюнь, собственно, хозяин этого самого двора. Дуан Сюй был одет в повседневную одежду, его волосы были убраны гуанью, а на лице сияла улыбка, словно он был не генералом армии, а знакомым из соседней семьи, приехавшим сюда погостить. Его темные глаза моргнули, и он улыбнулся, обнажив свои белоснежные зубы, «Отправить меня в последний путь?» Этот человек появился как нельзя вовремя. хосе и знать не знала, что такое неловкость. Она бесстрастно спросила, даже не изменившись в лице, и так и держа кувшин в руке. «Ваше превосходительство! Давно вы здесь?» Только прибыл. Примерно с момента созданной на небесах пары. Только вот эта пара решила, конечно же, отправить меня в последний путь». Дуансюй поддразнил ее, ухмыльнувшись. Хысмо великодушно ответила: Просто переживаю, как бы моего дорогого генерала не обидели в пути. Когда город будет освобожден от осады, как насчет того, чтобы барышня Сяо-Сяо сыграла мне что-нибудь? Мне крайне жаль, но моя песня предназначена только для тех, кто уже в пути. Слушать ее, будучи живым, к несчастью. Дуан-Сю улыбнулся и перевел взгляд на землю под ногами Хасему. Чинин удивленно опустил взгляд, последовав примеру Дуан-Сюя, и тут же потрясенно воскликнул. Непонятно, в какой момент на усыпанном по земле порошке появилось изображение цветущей сливы – две-три тонкие ветки с пятью-шестью зимними сливами. Рисунок был настолько точеным и острым, словно слива вот-вот готова была пробиться сквозь землю. Отец Хасему был призраком, любящим выдавать себя за культурного человека, поэтому с самого детства ее учили рисовать. Она не могла видеть и распознавать цвета, и, тем не менее, хорошо рисовала тушью. — Сестра, да ты еще и умеешь так рисовать! — восхитился Чинин. Хасему стряхнула с рук оставшийся порошок, похлопав ладонями друг о друга, и сказала... «На самом деле известняк сам по себе бесполезен, а вот с красивой картинкой шансов будет побольше. Если гость окажется культурным злобным призраком, то, возможно, ему не захочется переступать через рисунок». После паузы она обратилась к Линдзюню. «Надеюсь, хозяин Линь не возненавидит меня за то, что я испортила плитку во дворе». Линдзюнь быстро замахал руками и сказал, что не будет этого делать, а потом восхитился. Ваши навыки рисования весьма старомодны, словно уменитого живописца, который практиковался десятилетиями. В принципе, так и есть. Это практика нескольких сотен лет. Хэсэму казалось, что каждый раз, когда Дуан приходил к ней, он искал вдохновение для своих плохих идей. И этот раз не стал исключением. Она прошла сквозь толстые стены и поднялась на Барбакан, за пределами которого находился лагерь хуцийцев». Этот барбакан был построен с особой тщательностью, он был небольшим и служил для охраны главных ворот. Если враг прорывался через барбакан, то и барбакан, и главные городские ворота могли быть закрыты, заманивая врага в ловушку. Для того, чтобы выиграть войну, смертные и правда искали возможность во всем и приложили огромные для этого усилия. Но изначально эта городская стена была построена ханцами, во время предыдущей династии, затем ее пользовались для охраны хуцицы, а теперь она снова была в руках ханьцев. Переход от нападения к защите породил противоречия. «Вспомнилась одна древняя притча», — проговорила Хоцему, поднимаясь по ступеням Барбакана. «Давным-давно на каждом из рожек улитки по правую и левую стороны было по одному царству, и они воевали друг с другом, за такой малюсенький клочок земли, убивая друг друга и падая десятками тысяч трупов. Дуан шел впереди, ведя ее за собой, и в этот момент оглянулся на нее. Выражение его лица было трудно определить в темноте. «Должно быть ты про Джонсы?" Джонсы говорил. «На левом рожке улитки расположено царство, которое зовется родом Бодливых. На правом рожке улитки расположено царство, которая зовется родом диких. Они все время воюют друг с другом за землю. Убитые падают десятками тысяч, преследуют разбитого врага десять дней и еще пять, а затем только возвращаются. Хасему подумала, что у этого молодого генерала очень хорошая память, совсем как у маленького дуансея, который, по слухам, обладал потрясающей памятью с детства. Они вышли на свет после темной лестницы, и оказались на стене барбакана. Голос Дуансюи прервался, и он медленно сказал: то же самое верное для нас. Жизнь человека действительно коротка, ничтожна и жалко, не так ли? Даже произнося такие грустные слова, Дуансюи улыбался. В его глазах горел свет. Ничтожным он уж точно не выглядел, не говоря уже о жалости. Почему ты всегда такой улыбчивый? не смогла не спросить Хасему. «Я таким родился». Хасему наконец ступила на городскую стену и оглядела трагическую обстановку Барбакана. Он был покрыт выжженными следами войны. Снующие туда-сюда солдаты были под огромным напряжением, а в воздухе витал запах крови и гари. Видимо, в предыдущие разы, когда они отбивали вражескую армию, битва была очень ожесточенной а плотному темному скоплению за городом не было видно конца. Двести тысяч человек наблюдали за происходящим за пределами этого маленького бушующего городка, словно крадущаяся пантера, ожидая подходящего момента, чтобы наброситься и разорвать город на части. Жители же города об этом даже не догадывались, собираясь праздновать Новый год. ХСМУ стало потирать свои виски. Говорят, что генералом может быть лишь человек внешне спокойный, словно озеро, пока в нем самом бушуют грозы. Так это оказывается про тебя. Дуансюй загнул брови. Это большая честь для меня. До следующего нападения хуцийцев оставалось совсем немного времени, и Дуансюй должен был найти способ отбить их. Понаблюдал я сегодня за тобой и подумал, что известковый порошок мог бы быть очень кстати так как жгучий дождь — второе наказание в священном писании Цана. — Не собирается ли случайно восточный ветер с дождем в ближайшее время? — спросил с улыбкой Дуансюй, прислонившись к зубцу стены. Очевидно, что он в совершенстве владел текстом сказаний Цана. Хэсму прищурилась и, неискренне улыбнувшись, сказала. — Я не какая-нибудь повелительница ветров и дождей. Так что не могу создать все, что тебе вздумается, верно? Погода уже давно стоит солнечная и сухая, и дождя не предвидится. Дуансюи покачал головой и вздохнул. Очень жаль. Ты ведь достойный, генерал. Зачем ты вообще заморачиваешься о таких окольных путях? Военное искусство ⁇ это также путь хитрости. Лишь сочетая странное с правильным, можно победить. У Даньжи армия в 200 тысяч человек. У меня пятьдесят тысяч, и если мы действительно встретимся с ними лицом к лицу, то просто погибнем. Как только Дуан Сюй произнес эти слова, он услышал, как внизу кто-то загорланил во весь голос: Дуан Шунси! Ты, трусливый мальчишка с симпатичной мордашкой! Неужто ты так боишься дедов даньжи? Распрятался в городе и не уползаешь наружу! Если у тебя хватит смелости, выходи и сразись с нами! «Увидишь, как мы выбьем тебе мозги и заставим молить о пощаде?» «Давай, выходи оттуда, сразимся!» Голос был грубым и надменным, полным насмешек, и вражеский лагерь под городом ответил ему взрывом смеха. Вслед за этим до вершины города долетело еще несколько криков проклятий, создав много шума. Дуан-сюй даже не взглянул вниз, спокойно объяснив Хэсэму. «Они так кричат уже несколько дней». Они оскорбляют тебя, пытаясь спровоцировать, чтобы ты вышел из города навстречу им. Они что, правда оскорбили меня? Они же сказали, что я симпатичный. Разве это не очередная хвала моей красоте? Донсю приложил ладонь к своему сердцу. Я восприняла это как комплимент. Хасемун мгновение замолчала, затем хлопнула в ладоши и сказала: "Ваше превосходительство генерал, вы действительно человек широких взглядов и достойный восхищения." Примечание Фуци Талисман на удачу Эти талисманы наклейки всегда красного цвета Барбакан внешнее сооружение замка или городских укреплений, обычно круглое для отражения атак на подступах к крепости. Джуан Цзи. также Джуанчжоу, китайский философ, предположительно 4 века до эры Входящий в число ученых сташкол. Он автор одноименного труда «Джуан Цзы», который является компиляцией его личных сочинений, а также его последователей. В главе представлен отрывок из книги «Атеисты, материалисты, диалектики древнего Китая» Янчжу, Лецзи, Джуан Цзи, 6-4 века до нашей эры, перевод позднеевый Биться на рожках улитки – аллюзия на притчу из Джуан -цзы. Глава 25, в которой с помощью гротескного образа взаимоистребительной борьбы двух царств, расположенных на левом и правом рожках улитки, обосновывается бессмысленность войны между реальными царствами.